Забава. К моему удивлению, сегодня помимо мерзопакостной клейкой массы мне на ужин принесли не большие плоды, похожие на пуговицы, насыщенного фиолетового цвета и круглый фрукт со светло-зелёной кожурой. Это что? Изумлённо посмотрела на тюремщика. Капитан сказал, что твой рацион необходимо разнообразить. Ешь, это вкусно. Скептически окинув предложенное угощение, сначала съела безвкусную, но уже привычную смесь. А потом взяла одну из пуговиц. На ощупь она оказалась твёрдой, гладкой, очень плотной. Повертив её в руках, попыталась надкусить, но у меня ничего не вышло. И тут услышала смешок. Подняв взгляд на камата замершего у входа, чуть прищурилась и поинтересовалась: "Ну и как это есть? Они такие твёрдые, что откусить невозможно. Неужели надо глотать целиком?" И тут моя темница наполнилась мужским хохотом. "Что смешного?" разозлилась я и бросила пуговицу обратно в тарелку. Ты ведёшь себя как неразумный ребёнок. Это чиншон. Его кожура не подходит для употребления в пищу. Я знать не знаю, что такое чиншон, и уж тем более, как его есть. Мой теремщик подошёл к столу, взял в руки одну из буговец, как-то очень ловко поддела её пальцами, и она разделилась на две половины, и я увидела внутри семечку розового цвета. Пробуй. Я осторожно положила сердцевину в рот, и от удивления округлила глаза. Это оказался своеобразный орех, маслянистый, ароматный, чуть сладковатый и очень-очень вкусный. Смотри, Комат взял в руки плод. Тут есть небольшая щель. Нажимаешь на неё, и чиншон раскрывается. У меня получилось не с первого раза, но я смогла справиться с этим странным плодом, и вскоре в тарелке осталась одна лишь скорлупа. А это как есть? сразу уточнила я, взяв в руки необычный фрукт. Просто сними кожуру. Тут же последовал ответ: Этот цитрон, он очень полезный и сочный. По вкусу этот инопланетный фрукт был нечто среднее между апельсином и мандарином, восхитительный, ароматный, сладкий. Если честно, после мерзбительной массы, которую я ела постоянно, мне буквально хотелось замурчать от красок вкуса. Сегодня для меня действительно устроили праздник живота. Спасибо, довольно вздохнула я, доедая последнюю дольку сочного фрукта. Капитану скажешь спасибо. Мой теремщик собрал со стола посуду и вышел. Растянувшись на кушетке, довольно зажмурилась, чувствуя себя безумно объевшейся. Всё-таки я совсем отвыкла нормально питаться. Сон приятной дымкой окутал меня, и мне приснился Амир. Сегодня он был каким-то отстранённым и холодным. Мой жених смотрел на меня, но будто не видел. А потом рядом с ним я заметила свою сводную сестру. Марьям была в свадебном наряде. К моему удивлению, она подошла к Амиру, обняла его за талию и положила голову на плечо. "Любимый", услышала её шёпот. "Как же я ждала этот день". Мы жених посмотрел на неё, ласково улыбнулся, как когда-то мне, а потом стал наклоняться, чтобы поцеловать. "Нет", закричала я и проснулась. Подскочив на кушетке, несколько мгновений сонно оглядывалась, а потом, осознав, что я всё так же нахожусь в крохотной комнатки, уткнулась лицом в ладони, вздохнув. Какой дурацкий сон мне приснился, подумала я, сдерживая слёзы. На сердце стало так тяжело. Неужели мы больше никогда не увидимся с Амиром? Мне столько нужно ему сказать, хочется всё объяснить. Наверное, он думает, что я сбежала. А моей вины в нашей разлуке нет. Послышался звук засова. Быстро смахнув слёзы, встала и поправила одежду. "Гулять пойдёшь?" раздался голос Ареса. Капитан шагнул в мою темницу и несколько мгновений молча смотрел на меня, а потом рявкнул: "Ты опять плакала?" "Я спала", поспешила заверить его. "Точно?" "Точно", кивнула в ответ. "Кстати, спасибо за новую еду. Мне всё очень понравилось". "Это хорошо", комат кинул комбинезон. "Одевайся". И вот я опять за пределами корабля. Уже стемнело, и всё вокруг было освещено искусственными фонарями. На площадке, где проходила продажа рабынь, всё так же была толпа. Стараясь туда не смотреть и ни о чём не думать, я медленно побрела в противоположную сторону. Арес неотступно следовал за мной. "Можно снять маску?" поинтересовалась я. "Нежелательно. Очень хочется подышать свежим воздухом". "Ну хорошо", послышалось недовольное в ответ. Стянув с головы шлем, глубоко вздохнула, и тут раздался оглушительный взрыв. Я невольно присела и испуганно обернулась. За моей спиной поднималось облако жуткого яркого оранжевого цвета. Оно выглядело безумно пугающим и напоминало огромного кальмара, который своими длинными полупрозрачными щупальцами окутал корабль и теперь тянулся ко мне. В голове промелькнула мысль о радиации ядерной моружей, а потом я увидела ореола лежащего на земле. Камат не шевелился. Убило. В ужасе прижала ладони к груди. Не раздумывая ни секунды, ведомая инстинктом самосохранения, и я автоматически бросилась бежать, спасаясь от невидимого врага. Раздался ещё один оглушающий хлопок, а потом послышались крики. Не оглядываясь, помчалась вперёд, не разбирая дороги. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что я нахожусь на улице, а справа и слева меня окружают однотипные невысокие дома. Тяжело дыша, остановилась, чтобы оглядеться, не понимая, куда двигаться дальше. И тут вдалике послышались гортанные мужские вопли. И это подтолкнуло меня вновь броситься бежать. Я мчалась вперёд, сворачивая то на одну улицу, то на другую, пытаясь найти укромное место, где можно было бы спрятаться. В конце концов сама не поняла, как оказалась в каком-то полутёмном дворе. Возле кирпичного ограждения в углу стояли высокие контейнеры, мешки и пластиковые коробки. Понимая, что бежать дальше не смогу, быстро спряталась за этим мусором, присев на корточки. Тяжело дыша, прижала ладонь к рту, пытаясь прийти в себя. Вра изшествие не укладывалось в голове. Я никак не могла понять, что случилось. Напали на корабль Каматов или это случайность? А почему взрывов было несколько? Неужели орес погиб? Чем больше об этом думала, тем больше запутывалась, а потом решила, что самое важное это то, что я сбежала. Совершенно случайно мне удалось обрести столь желанную свободу. Только вот что теперь мне делать, было совсем непонятно. Где-то вдалеке раздался чужой разговор. Испуганно замерев, затаила дыхание, прислушиваясь к любому шороху, послышалось странное шуршание, напоминающее сырость песка. В какой-то момент этот звук стал совсем близким, а затем кто-то поднял крышку контейнера и что-то в него положил. В щель между коробками в свете луны я увидела нечто гибкое, подвижное и блестящее и не сразу сообразила, что это хвост, а когда поняла, едва не завопила от ужаса. Чтобы не выдать себя, закрыла рот двумя ладонями, молясь об одном, только бы меня не заметили. Наг тем временем качнулся на своём хвосте и пополз прочь. Наблюдая за громадным чудовищем, я замирала от ужаса. Только сейчас я окончательно осознала, в какую переделку попала. От коматов мне удалось сбежать, но эта планета принадлежала нагам. Промелькнула мысль попытаться вернуться к кораблю, но дорогу я не запомнила, да и ночью бродить по незнакомым улицам совершенно не хотелось. Через время всё стихло, выглянув из своего убежища, поняла, что спряталась возле мусорных баков. С одной стороны малоприятное укрытие, с другой весьма надёжное. Тут меня точно искать никто не будет. И те ни известно куда было ни вариантом, поэтому я решила провести ночь здесь. Спать на голой земле, даже несмотря на то, что комбинезон Каматов прекрасно защищал от холода, было глупо, поэтому я решила обустроить себе спальное место из пустых картонных коробок. Осторожно и очень тихо, чтобы не привлечь к себе внимания, покинула своё укрытие и приступила к работе. Весьма скоро у меня была царская ложа, если можно так сказать. Спрятавшись за баками, укрылась картоном и искренне пожалела, что по дороге потеряла где-то шлем. Сейчас он бы мне очень пригодился. Зажмурившись, попыталась уснуть, но вот только сон совсем не шёл. Я вздрагивала от каждого шороха. Любой звук казался пугающим, и в конце концов, измотав саму себя страхами, просто расплакалась. Папа, да и братья всегда обо мне заботились, защищали, оберегали, а теперь я осталась совсем одна. Исправлюсь ли с тем, что мне уготовила судьба, было совершенно непонятно. Я думала о своей семье, о неоясном будущем, о том, что будет завтра, и сама не поняла, как уснула. Снилась всякая чепуха, проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо. "Эй, ты кто? Ты живая?" Испуганно подскочив, уставилась на того, кто меня разбудил. Передо мной на курточках сидела красивая женщина. Она была весьма хороша собой: длинные чёрные волосы, заплетённые в толстую косу, которую украшала нить крупного перламутрового жемчуга, миндалевидные сине-зелёные глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц, чуть припухлые алые губы, точёная фигура. На ней был невероятно красивый наряд, состоявший из нескольких элементов. Пышную грудь прикрывал топ из плотного чёрного материала. Внизу была длинная узкая юбка с разрезами по бокам, и довершала облик полупрозрачная накидка халата из лёгкой воздушной ткани. Эй, ты слышишь меня? Ты кто? поинтересовалась незнакомка, чуть наклонив голову. Что делаешь в этой куче мусора, как оказалось здесь? Как твоё имя? Забава автоматически ответила я, а потом испуганно замерла, заметив в женских глазах узкий вертикальный зрачок. Он был тёмно-синего цвета, и то расширялся, то снова сужался. Это было так жутко и так завораживающе. Стало понятно, что женщина, сидевшая передо мной, не человек, а кто? Ответ был очевиден. Если эта планета принадлежала нагам, значит, передо мной была нагиня. Но и как ты оказалась во дворе моего дома? Незнакомка чуть улыбнулась и встала. Поправив юбку, она вопросительно посмотрела на меня, и стало понятно, что от ответа мне не уйти. Это произошло случайно. Простите, пробормотала я, безумно нервничая, попыталась подняться, но, запутавшись в картоне, опять рухнула на колени. Осторожно, испуганно воскликнула девушка и протянула мне руку. Не суетись и ничего не бойся, давай помогу тебе. Когда я выбралась из своего укрытия, автоматически одёрнула комбинезон, а потом, посмотрев на незнакомку, выдохнула. Спасибо. Да не за что, женщина опять улыбнулась. Теперь можешь расскажешь, как ты здесь оказалась? Случайно? Укоротко и бросила взгляд на свою собеседницу. Простите, я уже ухожу. Мне было не по себе. Незнакомая женщина с необычной внешностью пугала. Да, она была настроена довольно дружелюбно, но чего от неё можно ожидать, я не знала. Простите, извинилась я ещё раз, оглядываясь по сторонам. Двор, в котором я оказалась, был огромным, и со всех сторон его окружал высокий каменный забор. С тобой точно всё в порядке? Да, простите за беспокойство. И я спешным шагом направилась к воротам. Но едва подошла к ним, невольно вздрогнула, потому что по улице мимо меня проскользнул огромный наг. Он был здоровым, мощным, а его длинный хвост "Мамочка", прошептала я, невольно делая шаг назад. Змеи всегда во мне вызывали неприязнь, а здоровый змей, человек, похожий на гигантскую анаконду, заставил меня внутренне вздрогнуть. Забава Испуганно обернулась на незнакомку, которая пристально смотрела на меня, и осознала, что не знаю, что делать. Идти в неизвестность страшно, оставаться в чужом дворе тоже было нельзя. Женщина некоторое время молчала, пристально разглядывая меня, а потом уточнила: "Тебе некуда идти, да?" Конечно, можно было солгать, но смысла в этом не было, и поэтому я честно призналась: "Некуда. Я впервые не знаю, что мне делать". Я так и поняла, Женщина укоризненно покачала головой. "Идём. Куда?" удивлённо уставилась на неё. "В дом. Тебе надо переодеться, привести себя в порядок, да и покормить тебя не вешают. Ну а потом расскажешь, кто ты и откуда. Не как оказалось, во дворе моего дома. Ты же явно живёшь не на этой планете". В ответ я просто кивнула. "Меня зовут Камали", представилась женщина. Красивое имя. Чуть улыбнулась я, не совсем понимая, как себя вести в данной ситуации. И необычное Идём, забава, и ничего не бойся, тебя здесь никто не обидит. Женщина направилась к дому. Я смотрела на неё и никак не могла решиться хоть на что-то. Камали обернулась и вопросительно приподняла брови. Ты чего стоишь? А будет удобно, растерянно пробормотала я. Идём, женщина махнула рукой. Скоро приедут забирать мусор, думаю, что чужое внимание тебе ни к чему. И мне ничего не оставалось, как последовать за Камалей.